Казалось, под ее благотворным влиянием Элистер снова станет самим собой. На тринадцатый день своего пребывания в больнице Элистер исполосовал лицо нянечки разбитым стаканом, потом сделал отчаянную попытку перерезать себе горло. Когда его госпитализировали, чтобы залечить раны, началась каталепсия, которую врач принял за простой шок. Элистеру прописали покой и тишину, что при данных обстоятельствах было самым худшим для него. Две недели Элистер находился в катоническом состоянии, характеризуемом мертвенной бледностью, полным оцепенением. Болезнь достигла своего апогея. Родители отправили ребенка в известную клинику «Ривера» в Нью-Йорке. Там не замедлили поставить диагноз. вирусная шизофрения в запущенной форме. Элистер, одиннадцатилетний мальчик, мало соприкасался с внешним миром. Во всяком случае, недостаточно, чтобы в нем выявился активный базис для специалистов. Теперь он почти не выходил из состояния кататонии. Его шизоидные компоненты застыли в своей несовместимости. Жизнь его... проходила в каком-то странном, непостижимом для других сумеречном мире, и единственное, что заполняло ее, это кошмары. Специалисты пришли к выводу, что полное расщепление едва ли поможет в этом запущенном случае. Но без расщепления Элистер был обречен провести остаток своей жизни в клинике, никогда более не приходя в сознание, оставаясь навеки погребенным в сюрреалистических темницах своего сознания. Его родители выбрали меньшие из зол и подписали бумаги, разрешающие врачам предпринять запоздалую, отчаянную попытку расщепления. Элистер перенес эту операцию, когда ему было 11 лет и 1 месяц. Под глубоким гипнозом специалисты выявили у него три независимых, одна от другой личности. Врачи разговаривали с ними и сделали выбор. Две личности были помещены в дюреровые тела. Третью личность, которую сочли наиболее для этого подходящей, оставили в первоначальном теле. все три личности были травмированы, но операция была признана до известной степени удачной. доктор власик лечащий нейрогитпнотизер отметил в своем отчете что для всех трех компонентов поскольку они неадекватны не соответствуют друг другу даже по достижении законного возраста 35 лет надежды на успех последующие реинтеграции Нет, слишком поздно произведено было расщепление, и шизоидные компоненты потеряли те жизненно необходимые качества, то взаимное согласие, без которых невозможно их слияние, их совместное существование. В своем отчете он настаивал на необходимости лишения их прав на реинтеграцию, чтобы в дальнейшем они существовали только в их новом, разрозненном состоянии. Двое в дзюреровых телах получили новые имена и, сопровождаемые наилучшими пожеланиями докторов, были помещены в детские приюты, один на Марсе, другой на Венере, почти без всякой надежды на что-либо путное в жизни. Элистер Кромтон, собственно доминирующая личность в его подлинном обличии, поправился после операции, но двух третий его натуры, утерянных вместе с шизоидными его частями, ему не доставало. Ему не доставало некоторых чисто человеческих черт, эмоций, способностей, и их ему уже никогда не вернуть, не заменить другими. Кромптон рос, обладая только теми качествами, которые были присущи собственной его личности, чувством долга, аккуратностью, упорством и осторожностью. Неизбежное в таких случаях разрастание этих качеств привело к тому, что он стал стереотипом, ограниченным человеком, сознающим, однако, свои недостатки и страстно стремящимся к полному выявлению своей личности, к слиянию, реинтеграции. «Вот как обстоят дела, Элистер», сказал доктор Баренгер, захлопывая фолиант. «Доктор Власик решительно возражал против реинтеграции. Весьма сожалею, но я с ним согласен. Но...» «Это же мой единственный шанс», — сказал Кромтон. «Никаких шансов», — возразил ему доктор Берингер. «Ты можешь заключить эти личности в себя, но у тебя не хватит твердости держать их в узде, слиться с ними. Листер, мы спасли тебя от вирусной шизофрении, но предрасположение к ней у тебя осталось. Прибегни к реинтеграции, и тебя ждет функциональная шизофрения, и это уже навсегда». Но у других-то получалось, конечно, и у многих, но не было случая, чтобы это была запущенная шизофрения, чтобы шизоидные компоненты закоснели. — Я должен использовать последнюю возможность, — сказал Кромтон. — Я требую имена и адреса моих дюреров. — Да слышишь ли ты, что я тебе говорю? Всякая попытка реинтегрировать приведет либо к тому, что ты сойдешь с ума, либо к еще худшему. Как твой лечащий врач я не могу дойти адреса, — потребовал Кромтон. Это мое законное право. Я чувствую, что справлюсь со своими компонентами. Когда они будут в моем подчинении, произойдет слияние. Мы будем действовать как единое целое, и я, наконец, стану полноценным человеком. Да ты даже не представляешь себе, что такое эти Кромтоны. «Ты думаешь, что это ты неполноценный?» «Да ты вершина этой кучи хлама!» «Мне все равно, что они собой представляют», — сказал Кромтон. «Они часть меня. Пожалуйста, адреса и имена». Устало покачав головой, доктор написал записку и протянул ее Кромтону. «Элистер, нечего рассчитывать на успех. Прошу тебя, подумай хорошенько». Спасибо, доктор Беренгер. Коротко поклонившись, сказал Кромтон и вышел. Стоило Кромтону очутиться за порогом кабинета, как вся его самонадеянность словно растаяла. Он не посмел признаться доктору Беренгеру в своих сомнениях. "Не то добрый старик непременно отговорил бы Элистера от реинтеграции". Но теперь, когда адреса и имена лежали у него в кармане, и вся ответственность легла на его плечи, Элистера захлестнула тревога. Он лишь дрожал с головы до ног. Он справился с приступом, но ненадолго, лишь до тех пор, пока на такси не добрался до своей комнаты и там сразу же бросился на кровать. В течение часа, Ухватившись за спинку кровати, как утопающий за соломинку, он корчился в мучительных судорогах. Потом приступ прошел. Он сумел унять дрожь в пальцах настолько, чтобы вытащить из кармана и рассмотреть записку, которую вручил ему доктор. Первым в записке стояло имя Эдгара Лумиса из Эльдеберга на Марсе, вторым — имя Дэна Стека, «Восточное болото на Венере». Больше в записке ничего не было. Что собой представляли эти самостоятельные существующие компоненты его Кромтона личности? Какие характеры, какие формы приняли его отторгнутые сегменты? В записке об этом не было сказано ни слова. Ему самому предстояло поехать и все выяснить. Кромтон разложил пасьянс и прикинул, чем он рискует. Его прежний, еще не расщепленный рассудок, был явно одержим манией убийства. Предположим, слияние состоится. Изменится ли что-нибудь к лучшему? Имеет ли он право выпускать в мир это, по всей вероятности, чудовище? Благоразумно ли предпринимать шаги, которые могут привести его к умопомешательству, кататонии, смерти? До поздней ночи думал об этом Кромтон. Наконец, врожденная осторожность взяла верх. Он аккуратно сложил записку, спрятал ее в ящик стола. Как бы ни хотел он реинтеграции и целостности, риск был слишком велик, и он предпочел свое теперешнее состояние сумасшествию. На следующий день... Он нашел себе место клерка в одной старой, респектабельной фирме. Он был сразу же захвачен привычным ходом дел. Снова, с непреклонной методичностью, работа каждое утро, ровно в девять часов, он добирался до своего стола, в пять пополудни он уходил и возвращался в свою меблированную комнату, съедал свой невкусный... но полезный для здоровья ужин, раскладывал три пассианса, разгадывал кроссворд и ложился на свою узкую кровать. И снова в субботу вечером он смотрел кино по воскресеньям, изучал геометрию и один раз в месяц покупал, читал и затем рвал на куски журнал непристойного содержания. Отвращение к самому себе росло. Он попробовал коллекционировать марки, Но вскоре отказался от этого занятия, вступил в объединенный клуб счастья, ушел с первого же чопорного и томительного бала. Попробовал овладеть искусством игры в шахматы, бросил. Все это не спасло его от чувства собственной неполноценности. Он видел вокруг себя бесконечное многообразие человеческих отношений. Недоступное ему пиршество жизни развертывало перед его взором. Его преследовало видение. Еще двадцать лет жизни проходит в монотонных занятиях клерка, а потом еще тридцать и сорок, и так без отдыха, без срока, без надежды, и только смерть, положит этому конец, освободит его. Шесть месяцев, изо дня в день, методически обдумывал эти проблемы кромтон Наконец он решил... что все-таки умопомешательство лучше его нынешнего состояния. Он ушел с работы и снова забрал все свои старательно накопленные сбережения. На этот раз он купил билет до Марса, чтобы отыскать там Эдгара Лумиса из Эльдерберга. Точно в назначенное время Кромтон, вооруженный толстым томом кроссвордов, был уже на космодроме Айдлуайт. Затем он преодолел трудный из-за перегрузок подъем на станцию номер 3 и короткорейсовым кораблем Локхит Левакона добрался до пересадочного пункта. Здесь он сел в Хоповер, который доставил его на Марс, станция номер 1, где Кромтон прошел таможенные, иммиграционные и санитарные формальности. А потом прибыл в порт Ньютон. за три дня Он акклиматизировался, научился дышать дополнительным желудочным легким, стоически перенес инъекции стимулятора и, наконец, получил визу, дающую право путешествовать по всей планете Марс. Таким образом, уже во всеоружии он сел в ракету, следующую до города Эльденбурга, расположенного недалеко от южного полюса Марса. Ракета медленно ползла по плоским однообразным марсианским равнинам, покрытым низким серым кустарником, который как-то умудрялся выжить в этом холодном разреженном воздухе. Через болото скучной зеленой тундры Кромтон был погружен в свои кроссворды. Когда кондуктор объявил, что они проезжают Великий канал, Кромтон, заинтересованный, на минуту оторвался от своего кроссворда. Но канал оказался всего лишь мелким, с отлогими берегами, руслом давно исчезнувшей реки. Растения на грязном дне были темно-зеленого, почти черного цвета. Кромтон вновь погрузился в свои кроссворды. Они проезжали оранжевую пустыню и останавливались на маленьких станциях, где бородатые эмигранты в широкополых шляпах заскакивали в ракету, чтобы получить свои витаминные концентраты и «Сандэй Таймс» в микрофильмах. Но вот и предместье Элдерберга. Город был центром всех деловых операций, рудников и ферм Южного полюса. Он служил и курортом для богатых, которые приезжали сюда, чтобы принять ванны вечности или просто ради новых впечатлений. Благодаря вулканической активности Температура в этом районе поднималась до 67 градусов. Это было самое теплое место на Марсе. Жители Марса называли этот район тропиками.